Эпилог 1. Десять лет спустя. Удивительное ощущение, когда два мира, которые ты знал, кардинально меняются и становятся в разы лучше. У меня есть семья. Огромная, несокрушимая сила, которая питает меня и мой мир. Я и подумать не могла о том, что у судьбы на меня есть и другие планы, помимо страданий и беспросветные череды боли. Я счастлива, жива, любима и люблю. Уже десять лет, как мы с Сэмом, вместе. По-настоящему вместе. Но отголоски прошлого слишком сильны. И каждый день мы живем так, чтобы, если он станет последним, Запомнить это чудесное время во всех красках. У нас есть строгое правило. Как бы много работы и проблем не было, мы каждый день проводили время с детьми. Гуляли, рассказывали истории из жизни. Рисовали, играли, готовили все вместе. Иногда я ловила себя на мысли, что оказалось в чертовом сериале где каждое утро за столом собиралась семья и с улыбками уминала завтрак, болтая о пустяках. Сколько бы дней и лет ни прошло, мы с Сэмом не переставали ждать удара. Жили, наслаждались нашим временем, но под улыбками скрывали чудовищный оскал, который ждал момента для того, чтобы вырваться и показаться всем. Мы не повелись на уловку в виде тихой мирной жизни и были готовы ко всему. Под оболочкой матери и отца бушевали гнев и ненависть, которые ждали часа, в который судьба вспомнит о своих любимчиках. Саламон возродился из грязи и пепла. Мужчины и женщины возводили целый город своими руками и силами переносили тяжеленные камни и бревна, выкладывая их в будущее здание. Плавили металл, освещали тьму и двигались все дальше и дальше, в ту часть города, которая была прикрыта от неба. Наш новый город и дом были прекрасны. Мы все творили новую историю и готовили безопасное место для будущих поколений. На общем совете было принято решение о ранней подготовке детей. Не только мы с Сэмом помнили то, что было. Не только в наших легких осел пепел тех, кто отдал жизни за то, чтобы у нас было будущее. Никто не хотел, чтобы их дети были беспомощны и слабы. Мы вычеркнули из новой истории слово «слабость». Да наши сердца ожесточились еще больше, но по-другому никак. Было принято решение вводить обучение с восьми лет, от простого к сложному, от бытовых навыков к убийству. К пятнадцати годам из школы подготовки Гора и наших самом отцов выходили юные опытные бойцы, готовые встать рядом с родителями. И дать отпор любым врагам. Мы не ломали их и не превращали в монстров. Учили силе, контролю и балансу. Учили крепко держать орудие и свою силу в руках. В этом мире нет места слабости. Девочка ты или мальчик, лекарь или теневик плевать. Когда придет время, на поле боя выйдут все. Я тренировала детей, знающих не понаслышке о силе гнева. Учила осаживать его и, наоборот, высвобождать. Материализовывать оружие, создавать барьеры и сжигать дотла. Сам занимался всем городом в целом, как и другими двумя. Да, наша численность увеличилась. Рождались дети. Приходили новые душевники, которые были раскиданы по материку, но решили стать частью нас, единого механизма, готового ко всему. Файер открыл мастерскую и собирал с сыном мотоциклы и тачки по утрам. Днем водил старшие классы детей на поверхность, чтобы они тренировались в естественной среде и видели всех тварей, населяющих мир. А по ночам... По ночам файер обрубал нашу с ним связь и уходил в лес. Лёг безумно похож на отца и часто ночевал у нас. Они с Сатаном и Айскель друзья. Они с Сатаном и Айскель друзья. Но также мы видим в нём продолжение той, которая оставила нас и разбила сердца многих. одно уничтожило практически полностью, обратив в пепел. Фрея провела с нами всего семь лет и погибла три года назад. Ее мучили ужасные боли в груди, сердце и голове. Лекари не знали, что с ней, мы вызвали дюре. Именно он понял, в чем дело, и посвятил нас. Из-за пересадки души, которую сделала Тесса, душа Фрей сплелась с той, что крохотной частичкой осталась в теле умирающего младенца, куда Тесса и перенесла подругу. Этот кусочек изжил себя и тянул подругу за собой туда, откуда выхода уже не было. Фаер сходил с ума и был с ней каждый миг её агоний. А после того, как её не стало, запил и ушёл. Он не выдержал её потери и попросил присмотреть за сыном, пока не возьмет себя в руки. Файер вернулся спустя год. Совсем другим, чужим и пустым. Единственное, за что цеплялся друг, — люк. Только ради сына он еще дышал и заставлял сердце биться. Моё обливалось кровью от потери лучшей подруги и друга. Я чувствовала файра, как и Сэм, но мы ни черта не могли сделать. Он умер вместе с женой. Вот уже три года мы видим живой труп, и это невыносимо. Чет и Матео встретили женщин. Две сестры с потрясающими зелеными глазами. Они не из робкого десятка и всегда отправляются на задания со своими мужчинами. Лечат их и раненых, заставляют сердца тьмы биться и испытывать любовь. Мы с Сэмом не узнавали родителей. Они светились счастьем и позабыли о хмурых лицах. Я и мечтать об этом не могла. Кормак так и правил землями, укрытыми снегом. Часто приезжал и проводил время с Айскель и Сатаном. Он обожал их, а они его. Кормак поделился тем, что готовит преемника. Лучший солдат его армии стал для него опорой и отдушиной. Как говорит Кормак, в парне есть все, что необходимо для того, чтобы занять его место. Сила, вера, доброта, но в то же время необходимая жесткость. Чет и Матео часто подкалывают друга и говорят, что в этом мире нет понятия пенсия. И пусть тот не думает сложить удочки и уйти в горы разводить коз. Кормак улыбался им, но я видела вековую усталость в белых глазах короля. Он устал и совсем один. Ни сына, ни возлюбленный. Если бы не Айскель, боюсь, он бы уже давно растворился в снегах и исчез. Дюрый так и остался с Питером. Они усердно пытаются изменить ход истории но Конор не дает им сделать вдох полной грудью. Сын Питера, по словам его же отца, стал тем, кем был и он когда-то. Парню 22 года, а его уже боятся так же, как и Сэма. Почти. Моего мужа все же больше. Правильно делают. Мы с Дюреем часто созваниваемся и болтаем. Даже иногда читаем вместе, по видеосвязи. Это очень странно, но как есть. Он так никого и не встретил, что убивало меня. Один раз я сорвалась на крик, и прямо в экран ноутбука проорала требования с тем, чтобы он нашел девушку. В ответ он гаркнул на меня, сказав, что я его единственная любовь в жизни. И если он может с этим мириться, какого чёрта я не могу. Мы поссорились, но затем, естественно, помирились и приняли всё как есть. Он тихо любил меня на расстоянии, а я тихо надеялась на то, что на него свалится какая-нибудь девушка, которая сможет вразумить друга. Айскель, моя душа. Она стала потрясающей красавицей. Длинные каштановые волосы, как у отца, белые с красной радужкой глаза, которые излучают свет. Ей всего одиннадцать, но сам уже готов убить многих, кто смотрит на его ангела. Он всегда ее так зовет, и она улыбается так, что не остается сомнений в правдивости его слов. Они любят друг друга. Очень. Айскель узнала всю историю жизни Коула год назад. И то, что мы с Сэмом оба убили его вроде как. Малышка выслушала нас молча, а затем кивнула и сказала то, что сбило с наших с Сэмом сердец оковы боли. «Вы не виноваты. А тебя, пап, я всегда буду любить. Не переживай». «Тебя тоже, мам!» Затем она обняла нас и упорхнула в комнату рисовать. «Да, моя девочка потрясающая, светлая, сильная и одна из лучших в классе. У нее уже есть прозвище — Кровавый Ангел. Мы хранили в секрете то, что ее пение может убивать до десяти лет». Как нам это удалось? Просто. Помимо этого дара, в ней есть и отцовский лед. Она сильна, уникальна, потрясающе красива, добра. Но и оружие в руки взять не боится. Стреляет она не очень, но в свои 11 она валит гора на мат каждую неделю. Всего раз в семь дней. Но ей удается побороть шкаф, который когда-то пугал меня. Как, черт его знает! Кажется, что у нее врожденный дар к рукопашному бою. Другого объяснения нет. Сатан, мое сердце! Ему десять, но он виртуозно играет на пианино, стреляет точно в цель по движущимся мишеням, поражая взрослых бойцов и полностью контролирует силу, которой обладает. Его не боятся, но опасаются. Сын унаследовал от нас самым общие черты и потрясающе красив. Если Айскель прекрасна как ангел, нежная и воздушная, то Сатан Уверена, когда он подрастёт, Этот парень разобьет у ему сердец. Не знаю, как, но он отлично балансирует между гневом и ненавистью. Они не пожирают его и смиренно подчиняются. Он очень силен, добр и обожает сестру. Эта парочка всегда заодно: прикрывают друг друга и подлизываются когда понимают, что одному из них точно влетит по первое число за ту или иную выходку. Мы самым пытаемся держать маски серьезных и строгих родителей. Но каждый раз они осыпаются пеплом. Стоит детям объединиться и выйти против нас единым фронтом. Их улыбки и лукавые взгляды бьют на повал. Жизнь изменилась для всех, и мы берегли ее общими силами. Больше не было ты и я, были только мы. Народ готовый сражаться за то, чтобы эта жизнь была и у наших детей.